Он отложил блокнот в сторону и откинулся в кресле. — А что я могу рассказать тебе, так и не знаю, кто ты? — Как ты попал на Венею? Как называется столица твоей планеты? Как зовут депутаты Галактического совета от твоей планеты? — Ой, все это было так давно, что я забыл. Не лги. Ты такой же винянец, как и я сам. Пока я не узнаю больше, а что вы хотите узнать? «Меня зовут Джин, я подданный Лиги. в детстве меня было не оттащить от тривизора. всю жизнь я обедал у Максвина, оборот 42 миллиарда распространены по всей галактике, изучал молекулярную электронику и еще у меня черный пояс по Кэмпо. Этого хватит?» «Возможно. Но ты сказал, что тебя высадили на эту планету свиньянского корабля. А это ложь. Контакты со спаявентой запрещены». А это был незаконный контакт. Винянский грузовик привез сюда оружие. Это, например. А вот это его уже сильно заинтересовало. Он немедленно схватил блокнот. Имя капитана... Я молча покачал головой. Эту информацию вы получите, если организуете мой отлет отсюда. А сделать это вы в состоянии, поскольку, судя по вашим словам, находитесь здесь, в лиги. Так что давайте торговаться. У меня в наличии достаточное количество гроутов, чтобы оплатить себе обратный билетик. Вы окажете мне небольшую помощь в решении одной совершенно частной проблемы, а я назову вам имя капитана. Все это ему пришлось не по душе. Он напряженно размышлял, будто извиваясь на крючке, но соскочить с него так и не мог. Ну ладно, пока вы все это обдумываете, предложил я, расскажите хотя бы, кто вы и чем тут занимаетесь. Ты должен пообещать, что не откроешь этих сведений местным. Наша операция может оказаться успешной, если ее детали останутся в тайне. Обещаю, конечно. Никому из местных и ничего не обязан. Он сцепил пальцы и снова откинулся в кресле, будто вознамерившись прочесть лекцию. Увы, мое предположение оказалось верным. Я, профессор Ластик, из. Еленбогинского университета, где занимаюсь прикладной социоэкономикой. Должен сказать, что отделение прикладной социоэкономики и создано мной, поскольку наука эта относительно новая, достаточно недавно отделившаяся от социоэкономики, собственно. Я заморгал, чтобы не словеть и не заснуть. Вот из-за таких-то учителей я и дал дёру из школы» годы трудов и переписки, чтобы добиться осуществления нашей мечты, практического приложения наших теорий. Труднее всего было убедить чиновников лиги. Виной всему принцип невмешательства. В общем, нам удалось их убедить, и они позволили осуществить этот проект при условии особых мер контроля. Кто-то мрачно пошутил: "Ну хуже, чем там есть, мы все равно сделать не сумеем". То есть мы проводим операцию. На уровне технологического развития этой планеты, из чего следует, что наш план будет работать и тогда, когда мы отсюда уйдем. «Что же конкретно вы делаете?» – вмешался я. Тот запнулся. «Как? Но я же только об этом и говорю». «Простите, профессор, но вы излагаете мне теорию. Не могли бы вы мне пояснить, чего вы хотите добиться?» А, ну, если вы хотите вести разговор в выбывательских терминах, что ж, извольте. Мы рассчитываем изменить саму основу местного общества, ни больше, не меньше. Вывести эту планету из примитивного состояния с помощью кнута, пряника, чего угодно. После раскола Спаявента пришла к весьма отвратительной форме военного феодализма. Вообще военный феодализм выполняет важную роль в эпохе раздробленности. Он поддерживает общую структуру власти, позволяет различным этническим группам защищать и сохранять себя. Что-то тут я не приметил ни защиты, ни охраны. Именно потому-то военные феодалы и должны уйти. Отлично. Рассчитывайте на меня с превеликим удовольствием, ухлопаю парочку. Насилие – это не наш метод. Оно не только отвратительно, но и запрещено для всех подданных лиги. Наша задача тут состоит в создании независимого правительства. Для этого мы стимулируем развитие промышленности. Это повлечет за собой интенсификацию денежного обращения и положит конец натуральному обмену. накопив капиталы правительство сможет ввести систему налогов, и те пойдут на содержание общественных служб. Для этого, разумеется, придется создать институт права, что будет стимулировать централизацию, рост коммуникативности, развитие общественного сознания. Звучало все это просто великолепно. Хотя налоговую систему я, например, люблю не слишком, и с институтом права у меня отношения напряженные, но все же лучше, чем капа. В теории все выглядит прекрасно, согласился я, но как вы сможете осуществить все это на практике? О, просто! Предлагая более качественные услуги по более низким ценам. Потому-то черные монахи и решили напасть на нас. Религиозные они не больше, чем моя шляпа. Орден просто служит для сохранения монополии на технологию. А мы эту монополию ломаем, и понятно, им это не, не по нраву. «Очень хорошо. Ваш план замечателен. Я желаю вам всяческих удач. Но мне необходимо еще кое-что сделать перед тем, как выбраться из этого отхожего места. Чтобы помочь вам в деле разрушения монополии на технологию, я готов приобрести у вас партию усыпляющего газа». «Это невозможно. На сделки подобного рода мы не имеем права идти. Кстати, я уже вызвал стражу». Ты останешься здесь, потому что слишком много уже знаешь о нашей деятельности.